Одиннадцатое. Страстью я горю и безумствую. Двенадцатое. Словно ветер с горы на дубы налетающий. Эрос души потряс нам. Тринадцатое. Обо мне же ты забыла. Четырнадцатое. Или кого другого ты любишь больше, чем меня? Пятнадцатое. Те, кому я отдаю так много, всего мне больше мук причиняют. Шестнадцатое. Противней тебя я никого, милая, не встречала. 17. Герина нежна, но красотой тым ка выше. 18. Венком охвати, дика моя. Волны кудрей прекрасных, Нарви для венка нежной рукой Свежих укропа веток, Где много цветов, Тешится там сердце богов блаженных, От тех же они, кто без венка, Прочь отвращают взоры. Девятнадцатое. Было время тебя О, оттида любила я!